Нашествие йогогонцев Кроме уродонала Шетелена, теток и адмирала Колчака, у революционного человечества имелся, по слухам, еще один опасный враг. Это была банда йогогонцев. Йогогонцы водились на Откарской улице, на Петровской и Саратовской. Атаманом у них был рыжий Васька Кондраш, Кондрашов. Идейным же шефом и вдохновителем состоял наш великовозрастный Биндюк Мартыненко. «Йогого, йогого, не боимся никого!» Таков был воинственный клич йогогонцев, с которым они обходили свои уличные владения. Наша библиотека не избежала их нападения. Они явились в воскресенье, за неделю до того вечера, когда мы ушли. Их было человек 15. Они шли тесной, настороженной толпой. Васька Кондраш вышел вперед, к столу Донны Дины. «Ну-ка, отпустите мне какую-нибудь книговинку», — сказал Кондраш. «Только поинтереснее. Буссенар Луи, например». «Нет». «А Пинкертон есть?» «Тоже нет». «Вот так библиотека советская, нечего сказать». «Мы таких глупых и никчемных книг не держим», — сказала Дина. А у нас есть вещи гораздо интереснее. Вот я вижу, вы, парни, боевые. А у нас каждый читатель — хозяин библиотеки. Хотите быть боевой дружиной порядка? Будете охранять порядок в читальне? Нести караулу книжные выставки? А то у нас разные хулиганы книги рвут и сорят. А я на вас надеюсь. Это было очень неожиданно. Йогогонцы гогонцы опешили. Банда переглядывалась». Не бойся ты у них главный атаман?» — спросила Дина Кондраша. «Я», — отвечал тот, польщенный. «А откуда ты... вы узнали?» «Кто же не знает?» — сказала Дина. «Ну так как же? Можно доверить тебе порядок?» Йогогонцы опять застеснялись. «Вполне можно», — скромно сказал Кондраш. «Чего, снегу натаскали в помещение?» Накинулся он вдруг на своих. «Хворые, что ли?» «Не можете валенок обмести? Вон как навозили!» И йогогонцы, неловко толпясь, вышли в сени. Они долго и тщательно вытирали там ноги, потом они повесили свои шапки на вешалку. Но Биндюк не простил своим йогогонцам измены. Мстительный и разъяренный настиг он меня, когда я проходил однажды мимо библиотеки. Биндюк считал меня главным соблазнителем йогогонцев. Он сгробастал меня за лацкан шинели. Разговор был краток. Я... «На!» Когда я с трудом открыл глаза, была драка. У Харсков и Йогогонцы валили бендюга. Я вскочил и ринулся в омут драки. И меня приняли как своего. «Все на одного!» — кричал Бендюк. «Нет, все за одного!» — отвечали ему, и били. Никогда еще, наверное, Биндюк не получал такой трепки. Я твердо знал, за что бьют Биндюга. Это был настоящий и окончательный враг. Может быть, он и был парень-гвоздь. Все равно его надо было так. Линия, разделяющая мир на два лагеря, стала для меня ясной. Биндюк был там. Я был здесь, с ребятами, к которым вернулся из Швамбрании. Меня приняли в драку И я бил бендюга с огромным удовольствием. Я лупил его от себя лично и за Степку. Я калашматил его, как беглый швамбран, и дубасил, как матрос революции. И мы отколотили его.